Глава 92. Новая угроза Прошел уже целый месяц, как Николь начала ежедневно принимать лекарства. Ей стало намного лучше, но при этом иногда случались приступы слабости. Постоянно приходилось выкачивать лишний запас магической силы из Николь, но самое главное, что ей становилось лучше. Больше всего Николь была обеспокоена слухами, но поскольку процедура проходила у нее дома, никто не мог узнать об этом. Дни тянулись все дальше, и Николь смогла стать обычным ребенком, но сейчас над ней висела новая угроза. «Вы точно уверены?» Николь держала в руках кусок ткани, который передала ей Финия. Это был единственный магазин в городе, продающий лучшие купальники для подростков. «А почему бы и нет? По-моему, это хороший выбор». «Да, Николь! Этот купальник самый милый из тех, что только продаются в Рауме!» Кортина мило улыбнулась, показывая, что она не примет отказа. Купальник для Николя не выбирали больше часа, но смогли найти его. Ткань янтарного цвета, представляющая себя купальник в стиле хайнек. С начала обучения в академии прошло два месяца, и скоро у них начнутся уроки плавания. Вот почему Кортина и Николь отправились в магазин, чтобы купить два купальника. Николь уже привыкла к красивой женской одежде, но это для нее было слишком. Даже если тебе не нравится эта идея, увы. Плавание входит в обязательный список уроков, и даже Максфор и я не поможем тебе отказаться от этих уроков. Ну, за что вы так со мной? Это не мы, а обязательные уроки в Рауме. Ничего больше, мы и так выбрали для себя самый милый купальник. Николь надула щеки и скрестила руки на груди. Чтобы успокоить ее. Кортина пальцами надавила на её щёки, отчего все рассмеялись. Купальник был для уроков плавания, но даже в самом закрытом купальнике Николь чувствовала себя голой. Можешь взять специальные купальные гольфы, а также вот это. Пан для украшения? Но зачем? Просто чтобы быть красивее, чем другие. Ты думаешь не о том, Финни. Однако у Финни были свои правила насчет красоты. Она считала, что красивой нужно оставаться всегда, даже когда ты занимаешься плаванием, и никак иначе. Просто сразу утопите меня. Почему такие странные мысли? Это же просто водные тренировки. Раум – большая страна, окруженная лесами. С другой стороны, тут много рек и озёр, которые часто приходится пересекать во время приключений. К тому же, сам континент наполнен большими озерами и бурными реками. Поэтому всех детей обучают плаванию. Чтобы получить звание авантюриста выше серебра, нужно обязательно уметь плавать. Купальник слишком большой. Хм, хоть ты и выздоровела, твой аппетит совершенно не увеличился. У меня просто маленький желудок. Но это не значит, что тебе надо есть так мало. Николь все же надела купальник, несмотря на все свои отговорки. У нее не получится уклониться от уроков плавания, тем более она уже выздоровела. Кортина похлопала Николь по плечу. Теперь, когда они дважды в день целовались, девочка и женщина-кошка стали намного ближе. Вот умница, Николь! Все равно мне не нравится эта идея. Николь, ты такая колючка, когда не хочешь что-то делать. Ну, вот такая я. Николь сняла с себя купальник и посмотрела на свое тело в зеркало. Невысокая девочка с худыми руками, похожими на ветки ногами и практически плоским телом. Что сказать, из-за своей болезни она многое потеряла, и сейчас ей придется наверстывать упущенное. Девушки должны быть красивыми, но Николь больше походила на маленького Трента, чем на дочь Марии. «Мне надо больше тренироваться». «Согласна, но сейчас у тебя и так большая нагрузка». Но ты забываешь, что я долгое время не занималась, и теперь мне нужно нагонять остальных. Дома ты права. Давай поговорим об этом дома. Каждую ночь Николь отправлялась в лес, чтобы тренироваться, и все чаще возвращалась домой уставшей. Но с недавних пор тренировки стали давать больше пользы, чем раньше. Сама Николь, кстати, заметила, что синяки от падений или даже шрамы от порезов пропадают очень быстро. Это благословение богини или особенность самой Николь? Глава 93. Создание заводи Рано утром класс Николь отправился за пределы городских стен к реке. Большая часть городских детей никогда не покидала город, а потому, поход, обещал быть захватывающим. Рядом с Раумом протекает большая река, обеспечивающая все население города водой. Сегодня детей отправляют туда не чтобы научиться плавать, а чтобы помочь Кортине сделать небольшую завод для плавания. Дети собирали камни и относили их к пологому берегу реки. В будущем планировалось сделать небольшой бассейн, чтобы дети могли тренироваться прямо в нем. Затем камни складывались прямо в воде. Таким образом создавалась стена для перегородки. Когда вся стена будет достроена, будет готова настоящая завод для плавания. Работы много, но кто сказал, что будет легко? «А вода еще холодная. Мы точно не простынем. Ты хочешь стать боевым магом, а боишься воды». Настоящие солдаты должны уметь преодолевать трудности. Ретина приносила камни, иногда заходя ногами в воду. Николь тоже помогала работать. Если Кортина ее опекун, это не значит, что девочка может отлынивать от общей работы. Тем более, эта физическая нагрузка сейчас для Николь будет полезной. Чтобы перетаскивать больше камней, Николь может усилить свое тело шерстяными нитями, но поскольку сейчас девочка одета в купальник, нити на ее теле будут выглядеть как минимум странно. Взять хороший камень и принести его поближе к берегу. Вот и все, что они должны делать. «Николь! Ретина!» «Что? Где?» Мишель и ее класс тоже пришёл к реке, чтобы помочь Академии создать завод для плавания детей. Пришло не так много детей, как с Академии, но и сама школа будущих авантюристов не так популярна, как Академия магов. «Вы пришли нам помочь?» «Да, нас тоже будут обучать плаванью, поскольку мы будущие солдаты или авантюристы!» Мишель разговаривает с девочками, не отходя от своей группы. По внешнему виду учителя можно сказать, что он достаточно строгий человек, и именно поэтому молодая лучница не может покинуть свою группу, чтобы поговорить с подругами. Сейчас они пришли на пляж в таких же купальниках, что и остальные. Так как дети таскали камни уже более двух часов, Корсина объявила небольшой перерыв. И это правильно, они все же дети и еще не могут работать наравне с остальными. «Пока у вас небольшой перерыв». «Выйдите из воды и немного отдохните, но не отходите далеко. Находитесь в поле моего зрения!» Ретина и Николь достали из сумок небольшой перекус. Финя приготовила для Николь замечательные вареные бобы и молочные бисквиты, у Ретины же свежие фрукты и немного меда. Дети из Академии принесли с собой еды, а вот молодые авантюристы не захватили с собой ничего. «Мишель, ты не взяла с собой еды? Учитель сказал, что мы должны уметь добывать еду во время заданий». И поход к реке – отличный способ научиться ловить рыбу. Звучит куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. Задание авантюриста подразумевает под собой походы на несколько недель в труднодоступные районы или даже подземелья. Ни один авантюрист не сможет носить с собой продукты на целый месяц вперед, даже при наличии потайного магического кармана. И вы сможете сами ловить рыбу? Ну, учитель говорит, что это несложно. «Надо только взять удочку, надеть на крючок наживку и закинуть фото воду. Через некоторое время достать рыбу, а потом ее уже можно будет готовить». Кортина ходила по берегу и смотрела на своих детей. Все кушали или просто грелись на солнышке. Что говорить, а после холодной воды хочется немного тепла. «Ой двое, почему вы до головы мокрые? А ну, марш переодеваться!» «Нет, нам тепло!» «Я вам сказала, марш переодеваться, уже губы посинели!» «Вы простудитесь? Но, учитель, я все сказала. Бегом!» Но мальчики решили ослушаться ее и быстро побежали по берегу реки подальше от нее. «Куда побежали?» – закричала Кортина. «Мы догоним!» Николь и Ретина побежали за ними, но мальчики были куда сильнее в плане физических способностей да ретина быстро бегала а благодаря высокому росту еще и быстрее всех могла преодолевать расстояние но все же мальчишки убежали черт мы не догоним! Догоним!» девочки бежали за мальчиками а те бежали от них а, -а, -а. тяжело вздохнула кортина взяла свой посох в руки и начала читать заклинания земля под ногами вокруг растаяла стала жидкой и двое парней провалились по самые колени что Николь и Рейсина вовремя успели остановиться, чтобы не свалиться в образовавшуюся ловушку. Доставайте их из земли, ведите ко мне. Кажется, кому-то сегодня попадёт за непослушание.